лист 51. Будем решения принимать вместе со мною. Одному решать трудно. Можно было бы, если бы знать будущее. Но учитель знает, и учитель поможет. Быть вместе всегда, значит быть вместе во всём. Постоянное присутствие накладывает отпечаток на все действия. Действие становится правильным, а решение огненным. Не превражается организм в огняк духа. Как же иначе можно подойти к решению жизни? Так постепенно входит учитель во все дела дня и становится ведущим, и дела дня становятся делами света. Нет ничего малого. Каждое слово, каждый поступок, каждая мысль могут стать светоносными, а сам человек — светящимся. И входит свет-победитель, В жизнь светоносца как основа его сущности светится мысль, светится чувство, светится аура человека, озаряя светом своим окружающий мрак и людей, являясь благословение мир. Совершается великое служенье. Лампада пустыни горит. в святилище духа зажжено священное пламя, и целью жизни становится его поддержанье, чтобы было оно неугасимо. Так, действия совместные с учителем приводят к большим результатам. Следует обратить особое внимание на слова: действия совместные с учителем. В них утверждается принцип предстояния постоянного. Люди совершают служение в храмах а ученик совершает его в жизни, во имя учителя избранного. Служение происходит пред ликом владыки. Отсюда вытекает и непобедимость, и твердость, и крепость руки в ударе, и бесстрашие, и все прочие качества, растущие в огнях предстояния непрерываемого. В сосредоточении на владыке становится укладом дня, насыщая день и ночь светом владыки. Конечно, Этот путь не раздельности или слияния сознаний приводит к учителю неотменно. Идущий ко мне дойдёт до меня и встретит меня лицом к лицу. Хочу утвердить путь неуклонности и сделать его сияющим путём света. Много решимости надо явить, чтобы от премездны пути не отклониться. Извилисты тропы земные и часто вводят в сторону, но прямо не уклонен путь света. утверждаю реальность незримого присутствия и действие указую, как усилить его. Цель достижима, но надо явить ряд соответствующих действий и добиться того, чтобы действия, совершаемые были в гармонии с нею, то есть целесообразно. Целесообразность и соизмеримость действий и будет ручательством успеха. Учитель поможет войти в мир согласованных действий. Явить эту согласованность будет большим достижением. Матью огней йоги имеет задачу явить высшую согласованность на планете. Её пример пусть и будет указателем того, что надо достижимо и именно на земле, именно в условиях плотных земных. Она оставит записи о путях достижения рукою и ногою человеческой и ближайшему к ней указания мною даются, как путь золотой достижений может быть утвержден на земле.